30. Цирюльники резали, сшивали и латали раненых. Блэкстоуну казалось, что их руки пролили больше крови, чем враг. Взяв клещи, он перекусил бул чуть пониже оперения, жалея, что с ними нет монастырского врачевателя брата Симона. Его уход за недужными и ранеными скорее удержит человека на сём свете, нежели исторгнет на тот. Церюльник удалил болт с помощью ложки для извлечения стрел и приготовил железо для прижигания. «Пусть кровь течет», — настоял Блэкстоун. «Еще один урок старого монаха. Прежде чем закрыть рану, дай крови вытечь, унеся с собой все нечистоты». Наконец, они вонзили в рану иглу из стальной проволоки с пропущенной в ушко жилой гайар принес мешок висевший на луке его седла и вручил Блэкстоуну глиняный горшочек запечатанный воском приготовленный старым монахом бальзам лимонного цвета благоухал свежестью целительной уже сама по себе томас нанес его на свою рану и проследил чтобы и остальные помазали свои ранения его с отрядом продержали в городских стенах две недели обеспечив уход и пропитание несмотря на свои раны Они сами похоронили погибших, не доверив это чужакам, которые просто побросали бы трупы в ямы. Мэтью Хамптон заслонил с собой Блэкстоуна от арбалетчиков, и теперь английский ветеран-лучник упокоился в земле. Были произнесены молитвы, розданы благословения, а потом Томас прошел среди оставшихся в живых. Они отделались легко но потеря двух лучников была для Блэкстоуна тяжелой утратой. Впрочем, он понимал, что со временем придут другие. «Талпен был добрый солдат», — сказал Меллан, баюкая порезанную руку. «Но все же лучше он, чем я. Вот как я разумею. Однако чаю вы огневали своего английского принца господин Томас. Он-то рассчитывал сохранить французских вожаков живых». «В тот момент мне было не до него», — ответил Томас. Блэкстоун потерял 15 из своих 75 человек, и еще дюжина получили ранения, считая его самого. Настало время вознести молитвы и благодарности, и он преклонил колени вместе со своей ротой перед могилами. В сердце его отведен безрадостный уголок для салатников, полегших на полях сражений Франции, и память о них никогда его не покинет. Томаса и его солдат расквартировали в городе, но неподалеку от конюшины казарм гарнизона. Сенешаль Кале приказал дебашану держать солдатню подальше от негациантов и трактиров. Сражение, выигранное вне стен, можно запросто проиграть внутри. Золотых и серебряных дел мастера искушения куда почище кабацких блудниц. К третьей неделе по окончании сражения он уже мог сесть верхом, не боясь, что кровотечение снова откроется. Пора уже было домой. Он вкушал горячую трапезу вместе с подчиненными за свои труды, получившими свежий хлеб. Кормили своих людей король и принц на славу. Гаяр подбирал мякотью остатки похлебки. Ушиб у него на голове раздуло в громадную гулю, не позволявшую надеть шлем без боли. Позволить в Шам пару недель погулять раздольно вреда не будет, сошлись все. Я слыхал, что итальянец, как его там, ну, который заключил сделку, так ему заплатили. Один из гарнизонной стражи байл, да подслушал, что тот отправился попраздновать в Рим, нынче вроде как святой год. Примечание. Год, когда можно получить освобождение от всех наказаний, наложенных ранее церковью за грехи. Конец примечания. Кабы была парочка лишних монет, я бы сам прокатился через Авиньон, дабы повидать папу своими глазами. Примечание. Период с 1309 по 1378 годы в истории церкви известен как Авиньонское пленение пап. Тогда череда пап французов правила не из Рима, а из Авиньона в Провансе. Это было непосредственно перед великим западным расколом 1378-1417 годы, в ходе которого уже разные папы правили параллельно из Авиньона и Рима. Конец примечания. Гайор, ежели ты покажешь свою рожу, папа подавится своими деликатесами. «Чтобы исповедовать тебя, ему надобно взять увольнение от своих обязанностей на год», — поддел перн сразу подняв всем настроение. Трофеи они добыли, но недостаточно, чтобы окупить бои. Хотя для большинства это особой разницы не составляло, потому что скоро все вернутся по домам, где набеги дают им скромное, но приемлемое жалование под командованием Блэкстоуна. Встав Томас вытер руки о свой кожаный камзол. Чуя собственный запах, оскорбляющее обоняние, он тосковал по ванне и в душе поклялся вымыться в первом же встречном пресном ручье. «Трогаемся завтра после утренни», — сказал он и направился туда, где Уильям де Фоса расположился в окружении, более приставшим нормандскому барону, решившему связать свою судьбу с англичанами. Четвертый арбалетный болт в те убийственные мгновения, когда Хамптон погиб, а Блэкстоун был ранен, достался барону. Пробив броню, тот застрял в плече. Его лицо в обрамлении черной бороды совсем осунулось, потому что лекари выпустили из него куда больше крови, чем сама рана. «Мясняги! Все вы англичане такие!» «Я опросил французского врачевателя, а получил англичанина, изъясняющегося на моем языке с пятого на десятое, и пускающего газы, пока штопает меня», — проворчал Дефоса. «Мне сказали, что это потому, что вы держали нож у его горла, чтобы он не отнял вам руку», — Уильям Дефоса невразумительно хмыкнул. «Что вы будете делать теперь? Гарантировать вам защиту здесь не в силах Эдуарда». «Отправитесь в Англию?» – поинтересовался Томас. «Нет. Или вы не слыхали? Я нашел себе богатую вдовушку, владеющую поместьями, за коими потребно приглядывать. И, полагаю, она состоит в некой связи с давно позабытым побочным отпрыском королевского рода. Он оставит нас в покое. А кроме того, слыхал я, он не дужен. Он отправится на тот свет прежде, чем я, кормить червей. То бишь, коли ваши английские кровопускатели не прикончат меня. «Я пришел поблагодарить вас», — промолвил Блэкстоун. «Не будьте дураком, Томас. То, что я сделал, я сделал не ради вас. Луида Витри предал нас. Кабы ему противостоял я, он бы мне сдался. А он должен был умереть», — он улыбнулся. «Вы пришлись, кстати. Некогда вы насмехались над нашим кодексом рыцарства, Томас. Но кодекс есть кодекс. Сдавайся только равному тебе по рангу, каковым я не являюсь. Ни в малейшей мере. И он отчаянно жаждал прикончить вас. Вы унизили нормандского господина Иисуса Благий. Неужели вы помышляли, что он способен забыть хоть на миг?» «Нет», — ответил Блэкстоун, — «но я усомнился в вас, лишь на миг наусомнился. Решили, что я спешу убить вас?» «Истина, там у вас была идеальная возможность, и ныне я перед вами в долгу». «Я дал слово, что встану с вами плечом к плечу против общего врага», — негромко проронил Дефоса, чем сделал искренность своих слов более весомой. Ручательство можно и нарушить, отозвался Томас, смотря кому его дал, сказал норманнский владыка. Джон де Башан шагал во главе роты пикеищиков числом превосходивших людей Блэкстоуна два к одному. Они остановились перед квартирами Томаса и его людей. "Неужто беда?" спросил Мелан, увидев во дворе людей, построившихся эскортом. Прежде чем Блэкстоун успел ответить, комендант кале лично выступил вперед сэр томас блэкстоун вас и ваших людей призывают на рыночную площадь я прислан сопроводить вас туда незамедлительно «Почему приказу спросил блэкстоун зная что его люди не испытывают доверия к англичанам вашего принца отвечал дебашан Не неповиновение владетельному принцу приговор к повешению», – пробормотал мелан под нос «Может, на площади уже построили шафот?» «Потому что я убил Дэви осведомился Томас. «Откуда мне знать? Он ведь ваш принц?» Солдаты зашагали, и люди Блэкстоуна поплелись между ними. Команды разоружиться не было, но оказаться в городских стенах под стражей подобным образом – достаточно веский повод для подозрений. Свернув на рыночную площадь, они увидели, что ее оцепили войска, не подпускающие городских зевак, глазеющих на сомм аристократов и пышно реющие знамена. Принц Уэльский, блистательный в своих доспехах и незапятнанном сюрко, был занят беседой со своей свитой. Казалось, он и его челядь готовы к отплытию в Англию. Джон де Бошан задержал процессию. «Сэр Томас!» «Сопроводите меня!» – скомандовал он, направляясь вперед, туда, где принц беседовал со своим Сенешалем и прочими сановниками, управляющими Калле. Томас почтительно держался в двух шагах позади Дебошана, дожидавшегося, когда кто-либо из сановников обратит внимание. Подняв голову, принц Уэльский кивнул, и сановник указал, что они должны приблизиться. На надлежащем расстоянии и Блэкстоун, и де Башан опустились на одно колено, а затем предстали пред принцем. Комендант Кале отступил в сторону, оставив Томаса перед суровым ликом принца в одиночестве. — С приливом мы отплываем, Томас, обратно в Англию. Наш король уже отплыл, — промолвил тот. Блэкстоун никак не мог понять, зачем он призван. Мысли в голове так и неслись. Неужели грядет наказание? Уж, конечно, принц не хочет, чтобы он вернулся в Англию, покинув свою территорию, жену и дитя. Ты владеешь городами от имени своего короля, Томас. Несомненно, придет день, когда они нам понадобятся. «Они в вашем распоряжении, мой принц», — ответил Томас. На лицо принца Эдуарда набежала тень раздражения. «Неужели тебе всегда надо убивать так запросто, Томас?» «Граф Луида Витри был нормандцем, и мы могли бы употребить его во благо себе!» Блэк Стоун не раскрыл рта. «Ответить – значит растревожить целое осиное гнездо обвинений». Наследник английского трона позволил настроению улетучиться. «Что сделано, то сделано!» – продолжал он. «Твои действия вогнали клин через центр врага. Это было... полезно для нас!» «Неужели Йомин-лучник стал не только рыцарем, но и военным тактиком?» «Я делаю, как считаю, за лучшее, мой принц», — произнес Томас, следя за движениями Эдуарда, сделавшего едва заметный жест и кивнувшего, не адресуя этого никому в частности. Но это было довольно, чтобы рыцарь в полных доспехах и конюх на краю площади взяли узду вьючной лошади с провисшей спиной и повели к ним. «Тогда уж породей поступать так и далее», изрек принц, жестом указав, что не ждет ответа. «Знаешь ли ты, что мы отдали штапель шерсти калле, что наши фламандские союзники на севере теперь не дали окрика? Их ткацкие станки гудят, перерабатывая шерсть со спины наших овец. Не имеет значения, так ты поступаешь или иначе, Томас, Удержать этот город было стратегически и политически важно». Блэкстоун увидел на приближающемся рыцаре и конюхе королевские цвета, так что вьюг на спине лошади имеет какое-то касательство к хозяйству принца. «И мы его удержали. А ка бы мы не вядали о заговоре открыть наши врата, ты постоял бы за него в одиночку. Твои действия заслуживают чествования. Томас!» «Да это просто входит у тебя в привычку!» Упрёк казался искренним, и Томас повесил голову. «Мы шутим, Бога ради, Томас! Мы же не людоед! Мы твой принц и ценим тебя! Неужели под креси тебе искромсали не только лицо, но и твой английский юмор?» С этими словами принц снова взмахнул ладонью, и рыцарь послушно снял что-то со спины лошади и поднял простое, гладкокрашенное, шерстяное сюрко, алое, как кровь. На левой половине груди были вышиты очертания щита с черным нашитым изображением волчьего меча с четко обозначенными над изогнутой вниз гардой яблоком и рукоятью. Сужающийся клинок держала рука в латной рукавице. Блэкстоун вспомнил, как увидел глаза своего принца через меч, когда оба держали его клинок перед сражением. «Чтобы тебя узнавали не только по лицу, тебе надо бенгерб. Наш король полагает сей уместным», — сказал тот и кивнул конюху, чтобы отдал сюрко Томасу. «Тут достаточно, дабы облачить твоих бандитов, и есть запас для тех, кто, вне всякого сомнения, будет искать возможности присоединиться к тебе, а для поддержания твоих родений от казны будет поступать 500 фунтов в год». Такая честь изумила и смутила Томаса, и он с запинкой пробормотал слова благодарности. — Вы чересчур щедры, мой принц. — Да, мы ведаем, но оказание чести тебе хорошо отражается и на нас. Мы купаемся в тепле твоего имени и успеха и желаем, дабы оно было более благоухающим, — улыбнулся принц. И нетерпеливо поглядел на конюха, возившегося с чем-то с другого бока лошади, невидного с этого места. Рыцарь поспешно взял это на себя, отвязав щит. Принц, ступив вперед, принял щит у него. Повернул, и Блэкстоун узрел ту же эмблему со щитом и рукавицей. «Девиз «Мы избрали лично», — провозгласил принц. «В ту ночь ты был на краю гибели и все же не поддался ей». «Король наш отец молвил тогда, что ты не склоняешься пред смертью!» Томас поглядел на слова, вписанные под рукавицей. «Дефиант эля морд». Примечание. Непокорен смерти. Французский. Конец примечания. И принял щит из рук принца Эдуарда. «Томас, ступай домой оставайся в живых. Ты нам еще понадобишься». «А теперь покажи своим людям их герб!» Продев свою кривую руку в ремни щита, Блэкстоун поднял его на обозрение. Увидев герб, они выразили радость громкогласным ревом. «Томас!» Поманил его принц и произнес несколько последних слов, несмотря на оглушительные крики ликования, присоединиться к которым сочла зауместная и собравшаяся толпа. Кортеж принца покинул город, и Томас присоединился к своему отряду. Не прошло и часа, как они в своих новых гербовых накидках зацокали по подъемному мосту. Мрачное выражение изуродованного шрамом лица Блэкстоуна заставило Меллана заговорить с ним. «Мы пожалованы честью, сэр Томас. Не дерзайтесь попавшим. Они взирают на нас сверху и разделяют нашу гордость». «Им уже ничем не повредишь, а наш час еще не пробил. Неужели сие так скверно?» Томас хранил молчание. Цитадель оставалась все дальше позади. «Не, ваш принц распекал вас за убийство до ветри. В этом дело?» «Убийство до де ветри лишь причинило ему некоторое неудобство, и мы будем оплакивать погибших на свой лад. нет Принц мне поведал, что король Филипп и его сын Иоанн, герцог Нормандии, поссорились. Некоторые нормандские владыки возьмут его сторону, и кто бы ни оказался сильнейшим, они захотят отомстить тем из нас, кто остался и сражался здесь. Позади, наполненные ветром паруса, подгоняли корабль принца к Англии, а Блэкстоун пришпорил коня и галопом поспешил домой.